Глава 17. Операция спасения. «Да что ж такое?» — Лекс от досады стукнул ладонью по столу. «Олег, ну ты хотя бы скажи ей». Я, скрестив руки, стоял у стенки и слушал спор, зародившийся на кухне нашего клуба. «Вик, ну серьезно, почему тебя не устраивает предложение военных?» — спросил я у девушки. «Это моя группа. Они мне доверились, я за них отвечаю». «А если нас привезут туда, то уже мне придется выполнять приказы, и, возможно, повторюсь, возможно, кто-то из моих людей пострадает или попадет в худшие условия». «Так в этом, что ли, дело?» – всплеснул руками Лекс. «Над твоими людьми, главное, будешь все равно ты, Считаешь, что ты будешь кем-то типа депутата. А если у кого из моих будут проблемы, то решать мы их будем именно через тебя. Виктория, давай рассуждать логически. Сколько вас тут? Человек 200, 250?» «Рано или поздно вашей группе конец. Будут это люди или мертвецы, не имеет значения. У вас слишком мало мужчин и оружия. Вы слишком близко к городу. К тому же за вас будут сражаться лишь два псионика, хоть и довольно сильных». «Думаю, мы сможем справиться», — скрипнула зубами Вика. «Не сможете. У вас же женщины и дети. Их нужно защищать». «Дорогой, что ты думаешь по этому поводу?» — обратилась она к Эльшату. «Надо переезжать. Дети действительно нуждаются в защите». А если кто-то из зомби-псиоников со своей свитой появится в нашем поселке, то многие погибнут. Мы с Олегом не сможем со всеми справиться, но... Я поддержу тебя в любом твоем решении». Он поцеловал ее в макушку и откинулся на стуле. «Сколько у меня времени есть на раздумье?» Но ответить Лекс не успел, так как в этот момент в дом ворвался один из военных и заорал. «Командир, срочно на улицу! Вы должны это видеть!» Все сидящие в комнате сразу рванули на выход. «Я же не стал терять времени и выпрыгнул в открытое окно. Мало ли чего там происходит, надо посмотреть». А посмотреть действительно было на что. Где-то в черте города периодичностью секунд 10-20 били молнии. И это при том, что на небе не было ни единого облачка. «Долго уже так?» — спросил сосредоточенный Лекс. «Мы насчитали 53 удара», — ответил солдат. Большинство были над городом. Рядовой Канарейкин сейчас составляет приблизительную карту попаданий, но ну так на глаз, чтобы понимать хотя бы в каких районах бьет. Олег, понимаешь, что это значит? Что в нашем мире появились новоиспеченные псионики, причем многие из них по-прежнему находятся в черте города. Если честно, не думал, что там осталось много выживших. Может, тут есть какая-то взаимосвязь? Чем сильнее опасность, тем больше вероятность получения способностей или что-то типа того. Пока мы разговаривали, в наш посёлок тоже ударила молния. причем угодила она именно в мой дом, куда я сразу же и рванул. Забежав внутрь, я увидел Лиду, которая лежала без сознания. С ее лба шла кровь, но других видимых увечий вроде как не было. «С ней все в порядке?» — спросила вбежавшая в дом Вика. «Похоже, головой ударилась, пока падала», — ответил я, перенося девушку на кровать. «Заметила? Дом цел. молнии пробили крышу, не оставив никаких следов. Как это возможно?» Ты у меня это спрашиваешь? Это у вас там вроде ученые знакомые были. Им этот вопрос адресуй. Ладно, раз все хорошо, пойду людей успокою. Я же хотел посидеть с девушкой, но Лекс позвал на срочное собрание. Так что пришлось оставить рядом с Лидой сертифицированного врача и идти к остальным. На улице творился полный дурдом. Люди возбужденно рассказывали друг другу о последних событиях и о том, что это может значить. Я же подошел к собравшимся у клуба и решил пока просто послушать. «Всего мы насчитали 121 удар, включая тот, что был у вас в посёлке. Олег, ты тут?» Лег согляделся в поисках меня и продолжил. «Тут. Как там подруга твоя, жива?» «Да, но пока что без сознания, так что никакой информации, если ты об этом». «Плохо. Так вот, от командования сразу пришел приказ о подготовке десантной группы в город. Не мы одни срисовали приблизительную карту попаданий. Так что у нас есть понимание, где должно быть наибольшее количество новых псиоников». «Это где?» – раздалось из толпы. «Калининский район, недалеко от областной больницы». «Там же, небось, все кишит мертвецами. Как туда попасть вообще?» «План сейчас разрабатывается», – коротко ответил Лекс. «Да, опасность есть, не спорю. Но новых псиоников надо вытаскивать. Вы представляете, что будет, если большинство из них обратятся? Больше сотни зомби со способностями, которые нам пока что неизвестны. Этого просто нельзя допустить». Народ одобрительно загудел. А Ведь Лекс прав. Я что-то совсем не подумал об этой стороне вопроса. Понятно, почему военные так возбудились. «Поэтому, Вик, если ты можешь помочь, то подготовь отряд желающих к вылазке». Девушка кивнула и пошла в дом. «Вик, вам не надо в этом участвовать», обратился я к девушке, когда мы вновь оказались на кухне. «Почему?» – удивилась она. «Военных хватит сил справиться самим. А В это время ваша группа должна эвакуироваться отсюда. От нас пойду только я». Мне бы тоже хотелось поучаствовать. Ильшат наконец-то подал голос. Друг, останься с группой и проследи, чтобы эвакуация прошла успешно, окей? В дороге разная хрень может произойти. Он кивнул и как будто сразу задумался о чем-то другом. Вот же да нельзя простой человек, вообще не заморачивается. Мне бы так жить. Да Вик, проследи, пожалуйста, за Лидой. Вообще отключка после этой молнии это нормальное явление, но она все-таки головой ударилась. Мало ли что? Хорошо. Через некоторое время военные передали составленный план. Точнее, со слов Лекса, они просто переделали предыдущий, причем уже дважды. «Поначалу мы хотели дождаться зимы, надеясь, что трупы просто замерзнут. Это бы очень сильно упростило нам зачистку города. Думаю, даже обошлись бы без жертв», — начал рассказывать командир, пока мы ждали, когда за нами прилетит вертушка. «Ну, вообще разумно». Правда, учитывая то, что город от снега никто чистить не будет, то зачистка растянулась бы на ну очень долгое время. «Дай угадаю», — перебил его я, — «планы поменялись из-за появления зомби-псиоников?» «Верно. Никто не знает, умеют они качаться или нет. Но мы взяли в расчет наихудший вариант, при котором время играет против нас. Потому и должны были начать наступление на город примерно через неделю-полторы, если бы не сегодняшние молнии». Все равно не понимаю, почему так обязательно отвоевывать город?» – спросил Юра. «Потому что раньше в этом не видели большой проблемы. Если ввести войска в город и аккуратно дом за домом его зачищать, при этом наладить бесперебойную поставку вооружения, то проблем никаких не возникнет. Ну разве что в центре города была бы бойня настоящая. Но даже в том случае был разработан план, по которому вокруг центра создавалось кольцо-баррикад и методично бы уничтожались мёртвые, бегущие на звук». «Это я тебе озвучил вариант, при котором оказалось бы, что зомби не замерзают». Еще можно бойцов по крышам разместить и бить оттуда», — предложил Иван. «Тоже правильно. А как появились псионики, то задача стала сложнее во много раз, но при этом обязательнее. Кто знает, вдруг они смогут повезти миллионы мертвецов за город на наши позиции». «Тогда можно будет накрыть их ракетным огнем на подступах», — сказал какой-то военный из толпы. «Это при условии, что их телепаты не будут достаточно сильны, чтобы подклонять траекторию полета ракет. Да, звучит фантастично, но пределов способностей псиоников мы не знаем». «Может, тогда стоит просто по центру города ударить?» «Нахмурился Юра. Они же там сконцентрированы по большей части. Нет, я понимаю, что город жалко. Но сколько человек мы сможем реально поставить под ружье? Тысяч десять, в лучшем случае. А мертвецов миллионов пять. И это не считая обращённых псиоников». Руководство сейчас обсуждает все варианты. Но факт остается фактом. Новых псиоников надо вытаскивать. Во-первых, потому что это люди, а во-вторых, чтобы не усиливать армию мертвецов новыми бойцами со способностями. В этот момент на горизонте появилось несколько вертушек. Видимо, нам пора. Наша группа высаживалась в областной больнице, что была недалеко от парка «Сосновка». Плюсом было то, что она имела собственную вертолетную площадку. Но с другой стороны... Мы высаживались рядом с больницей, а, следовательно, мертвых там должно было быть очень много. Нашей целью был торговый центр «Родео Драйв». Там, по сведениям военных, в кинотеатре базировалась группа из 51 человека. К сожалению, о них узнали уже после того, как стало известно о псиониках-телепатах. Так что с вертушек их было не забрать, и по плану их должны были эвакуировать как раз во время штурма города. А до этого момента у них еще оставались кое-какие припасы, оставшиеся после того, как они полностью обчистили перекресток на первом этаже. Поэтому им оставалось только тихо и бесшумно сидеть в залах кинотеатра, дожидаясь помощи. Но мешались молнии. Всего организовалось 12 десантных групп, задача которых — пробиться к группам выживших, а там смотреть по ситуации, или занять оборону и дожидаться подкрепления, или организовать эвакуацию. Если это возможно, конечно. Одновременно с этим в город с разных направлений начнет входить бронетехника, но для того, чтобы пробиться до места назначения, им понадобится время, так как на некоторых дорогах огромные заторы из машин. Собственно, десантные группы для того и направляют, чтобы дать другим войскам время подтянуться. В нашей группе было 42 бойца, из которых псиониками были только четверо. Я, Лекс, Иван и Юра. Впрочем, были такие группы, где людей со способностями вообще не было, так что нам грех жаловаться. Заходили мы с области, чтобы не пролетать над городом. Надеялись минимизировать возможный контакт с зомби-телепатами. Они, конечно, могли нас подловить во время посадки, но для этого у нас был Лекс, и вера в то, что дальность его способностей больше, чем дальность способностей вражеских телепатов. Но уже подлетая к больнице, мы заметили что-то странное. Зомби просто не было. Нет, если быть совсем точным, повсюду мелькали мелкие группы мертвецов, но их явно было меньше, чем мы ожидали. Так что высадка прошла без каких-либо эксцессов. «В больнице все кишит мертвыми, сказал Лекс, как только вертушки скрылись из виду, а мы заняли оборонительные позиции. «Но на звуки они не реагируют и никаких движений в нашу сторону пока что не предпринимают». «Что за хуйня?» — нервно выругался я. «Признаться мне было бы намного спокойнее, если бы они сейчас всей толпой рванули на нас». Это более привычное поведение. Почему они не атакуют? Может, стоит пойти глянуть? Лекс на какое-то время задумался. Было заметно, что это необычное поведение мертвых его тоже сильно напрягает. Нет, не атакуют, и ладно, нам меньше проблем. Возможно, их заблокировали внутри, а мы сейчас только дополнительные приключения себе на задницу найдем. Выдвигаемся. Мертвые нас все таки атаковали, но как-то слабо. Пока мы добирались до торгового центра, я успел убить лишь двадцатку зомбаков, и это при том, что другие военные даже оружие еще не применяли. А ведь вокруг явно крутились и другие мертвецы. Лекс, что внутри? спросил командир Иван. В аквапарке около 40 мертвых, по этажам тоже плюс-минус столько же, но там обычные зомби. На верховке на театре группа выживших, пока не вижу никаких проблем для зачистки. Куда сначала? «Будем зачищать с первого этажа». «Ребят, вам помочь или сами справитесь?» — обратился командир к псионикам. «Берегите боезапас», — ответил я, подкидывая монтировку в руке. «Не думаю, что с ними у нас возникнут какие-нибудь проблемы». Все же мы решили перестраховаться и не бежать, сломя голову. Поэтому двигались не спеша, просто чтобы случайно не нарваться. Пока мы занимались собственной раскачкой, военные прикрывали нам спину. Это было нетрудно. На каждом этаже было 5-6 десятков мертвецов. Восемь брали под контроль наши дрессировщики и делали все, чтобы не дать другим накинуться на нас всей толпой. Управляемые ими зомби падали под ноги, расталкивали, сбивали других мертвецов. Тем самым лишали их малейшего шанса кого-нибудь укусить. Я же был на передовой и виртуозно размахивал собственным оружием. Юра стоял позади и работал дистанционно. В общем, схема боя была полностью отработана. Так мы постепенно добрались до третьего этажа, где и прятались выжившие. Сами они окопались на территории кинотеатра и закрылись железными роллетами. Я сделал несколько ударов по створкам. «Эй, есть кто живой?» С той стороны завозились, и роллеты поползли вверх. «Слава богу, вы пришли!» Выскочила толстая женщина средних лет. Судя по униформе, до начала событий она работала администратором в одной из забегаловок, находящихся в фудкорте. «Не гоните коней, дамочка», — ответил ей Юра. «Здание мы зачистили, но нам все равно надо дождаться транспорта. У вас есть люди, в которых сегодня утром попала молния, ну или которые без причины потеряли сознание?» Женщина задумалась, а потом просияла лицом, будто поняв, что может быть полезной. «Так в меня и попало. Я не знала, что это молния. Просто увидела яркую вспышку и отключилась, а другие не верили, представляете?» «Чувствуете какие-нибудь изменения в себе?» — уточнил командир. «Да вроде нет, пока что...» Лекс кивнул, оглядел остальных спасенных людей и начал вызывать штаб. «Седьмой отряд добрался до выживших. Все целы, потерь нет. В группе есть один потенциальный псионик. Повторяю, только один. Как быстро сможете организовать эвакуацию?» «Ориентировочно через десять минут к вам подъедут три тигра и автобус». «Почему так быстро?» – удивился командир. «Говорят, что в городе мало мертвецов, ехали практически без сопротивления» донеслось с той стороны рации. «Принял. Ждем. Бойцы рассредоточились по зданию. Одни занимались помощью выжившим, другие следили за окружающей обстановкой. Мертвые вокруг мельтешили, но близко не подходили. А я упорно попытался поймать какую-то мысль, которая крутилась у меня в голове. Что-то тут не так. Своими тревогами я решил поделиться с Лексом, который и сам был мрачнее тучи. «Тут какая-то хрень происходит. Не нравится мне это». «Знаю, но никак не могу понять, что именно мы упускаем», — ответил он. Потом отдал команду одному из бойцов. «Начните спускать гражданских вниз. Как только подъедет автобус, сразу сваливаем отсюда». «Есть!» — салютнул боец и побежал выполнять приказ. Лекс же снова обратился ко мне. «Ничего, ничего. Сейчас нас заберут отсюда, и все будет нормально. Осталось всего пять минут». Пять минут, которые тянулись целую вечность. Наконец-то мы услышали столь радостные сердцу звуки подъезжающих машин. В первую очередь тигров, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Я в них не особо разбираюсь, но выглядели они достаточно устрашающе. Все, уходим, выкрикнул Лекс. В этот момент из рации послышался панический голос, одновременно с которым загрохотали пулеметы тигров. Командир, мертвые окружают со всех сторон! Мы подбежали к окнам и увидели, что буквально весь видимый горизонт начинали занимать бегущие в нашу сторону зомби. Они выбегали со стороны домов, больницы и больше всего со стороны парка. «Ловушка», — Мертвым голосом произнес один из военных. «Они заманили нас в ловушку!» И тут я наконец-то понял, что мне напоминало поведение зомби, которые бегали вокруг, но не атаковали нас. Так же было в тот самый день, когда мы оказались на продуктовой базе. Нам не просто устроили ловушку. Они буквально постелили нам ковровую дорожку к группе выживших, о которых явно знали, и даже после этого выжидали момент, когда за нами приедут машины. «Да кто же этими тварями управляет?» Они заманивали нас в капкан. И теперь этот капкан захлопнулся.